Норман уже знал банальную причину отстраненности общества от этих трех семейств. В свое время Генрих III, король Англии и герцог Аквитании, попал в плен королю Уальса Левелину. Три простых сержанта помогли Генриху бежать из плена, за что получили графские титулы и наделы в Гасконе. Так что для местной знати Даранто, де Сибац и де Кастельмор оставались безродными простолюдинами. В свою очередь эти три семейства ответили агрессивной напористостью и совместно нападали на соседей по любому даже незначительному поводу. С восходом солнца из шатров послышалось разноголосое пение под руководством Кюре. Утро каждого семейства начиналось с молитв. Вскоре и Иоанис начал читать молитвослов, но неожиданно сбился. Разве так можно? Служитель церкви посылает на наши головы проклятие. Совсем латинине с брендель. А ты в ответ прочитаем на латыни здравицу, все равно не поможет. Усмехнулся Норман. Не перекричать, отец Иоаннес широко перекрестился, их кюре дурнем вопить на всю округу. Да ладно, не обращай внимания, в каждой избушке свои погремушки. Вскоре служба закончилась, над ристалищем потянулся дымок походных костров, в воздухе повеяло ароматом травяных отваров, который использовался в здешних краях вместо чая. В шатрах началась подготовка к выходу, зрители принарядились в лучшие наряды, слуги поединщиков вывели на прогулку лошадей. Генрих Дакс приготовил четырех мускулистых коротконогих тяжеловозов, которые считались самыми лучшими для рыцарских поединков. Ну вот, на склонах холмов расположились семейными группами приехавшие зрители. В центральной части южного склона выделялась группа священников во главе с епископом. «Генрих, это твоя работа?» — указав на местное церковное начальство, недовольно спросил Норман. «Да ты что!» Они должны приехать на беспощадный поединок. Святая Инквизиция просто обязана присутствовать. Зачем? Проверить знания молитв? Они сами молятся, защищая рыцарство от колдовства и злых чар. Вроде этих, Норман показал на крысиные хвосты и тушки летучих мышей, которые кто-то разбросал ночью вокруг его шатра. «Хочешь позвать старшего инквизитора?» «Вот еще». Мне легче убить врага, чем заниматься канителью и пустопорожними дознаниями. Правильно поступаешь. А это, — Генрих махнул в сторону черных наговоров, — уже видел наш кюре. Разбирательство не задержит начало поединка? Да нет. После окончания турнира инквизиторы зайдут в ближайшую деревню и сожгут очередную ведьму. Над ресталищем раздался заунывный звук, похожий на рев голодного быка. В центр вышел капитан местного округа. Произнеся длинную и напыщенную речь, он повернулся в сторону Нормана и сказал на латыни. «Начинаем выборы коллегии судей. Вы имеете право отклонить одну из кандидатур». «У меня нет причин сомневаться в благородстве гасконцев», — громко ответил Норман и учтиво поклонился. Ответ заезжего гостя явно понравился публике. По лицам зрителей пробежали довольные улыбки. Зато противоположная сторона умудрилась во время выборов пару раз устроить эмоциональный скандал. Но вот судьи разместились по периметру аресталища, а в центр вышел избранный метр де Скрамбль. Примечание. метр де Распорядитель ристалища по-французски. Конец примечания. Доверенным, которые обязались защищать жизнь своего господина, подойти к краю поля славы. Нормана представлял Нил в черной керасе и с мечом на поясе, прикрепленный ремешком к левому плечу щит, скрывал другой меч. Вторым был Локсельф с топором на плече. С противоположной стороны к воротам аресталища подошли двое мускулистых крепышей. «Ты», — распорядитель аресталища указал на воина с мечом в руке, — «выбирай себе противника». Тот без показал на Нила, что уже правильное решение — меч против меча, щит против щита, исход поединка решат сила и мастерство. «Выходите на середину и начинайте после взаимного приветствия», С этими словами распорядитель отошел в уголок. Мечник противника слегка повел плечами и упругим шагом направился в центр. Нил, не спеша, прислонил щит к ограде, гербом в сторону зрителей. Затем достал мечи, а оруженосец отстегнул пояс с ножными. Над холмом пронесся восторженный вздох. Двурукий мечник. По жизни очень редкий случай ибо обучение требует больших денег и длительного времени. Далеко не каждый дворянин мог себе это позволить, что уж говорить о затратах на свое окружение. Противник явно сдрейфил, что стало ясно из преждевременно занятой боевой стойки. Нил слегка опустил мечи и, решительно сблизившись с соперником, нанес два последовательных удара снизу вверх. Мечник сумел парировать щитом первый удар — но второй не сдержал, его меч забросило слишком высоко. Новый удар снизу еще больше поднял руку, а резкий шаг влево заставил Гасконца запаниковать, он не успевал защититься от новой атаки. Естественная реакция заставила его повернуться и прикрыть бок щитом, чего и добивался Нил. Он качнулся вправо, рубящий удар вспорол кольчугу, а второй меч пронзил незащищенный левый бок первые мгновения, зрители не могли поверить в столь скоротечную, практически мгновенную расправу с известным во всей округе мечником. Вот так просто, на раз-два, всего пять ударов и известный боец на песке в предсмертной агонии. Оруженосец взял окровавленные мечи, а Нил поднял над головой законный трофей — оружие и щит поверженного противника. Так он и дошел до ворот — но потом увидел знаки Генриха. Спохватился, не сплоховал, небрежно бросил добычу под ноги Нормана, вернулся в центр, где с почтением поклонился сначала епископу, затем судьям и завершил галантными поклонами в сторону публики. «Молодец, спасибо, порадовал», — Норман стиснул Нила в своих объятиях. «Ловко ты его уделал». «Тебе, Андрей Федорович, спасибо за науку», — Бока до сих пор болят от тычков твоей рапиры. Синяки быстро пройдут, а потерянную жизнь обратно не вернуть. Ко мне за протекцией обратилась более дюжины дворян, сообщил подошедший Генрих. Просит оказать защиту их семьям, уточнил Норман, памятая о том, что сейчас многие слова имеют совсем иное значение. Нет, конечно, с просьбой взять на обучение. — Ха! Для более или менее приличного результата они должны тренироваться не менее полугода, а я покину Гасконь через несколько недель. — Вы меня не поняли. Они не способны заплатить даже за один урок. Шевалье желают поступить к вам на службу. — Уехать со мной в дикие края и жить среди льдов и скал? — Ну вы же там живете. Ладно, поговорим после завершения поединка. Десять или двадцать молодых дворян пришлись бы, кстати, в создаваемом княжестве. Обширные пустующие земли юго-востока Онежского озера потребуют не только крестьян. В не меньшей степени нужны будут защитники и организаторы, коими традиционно являются дворянь. Можно положиться на род вянгенских, но реально это родня, такие же чужаки, как и шевалье из Гаскони. Тем временем ристалище подготовили для новой схватки и объявили выход второй пары воинов. Норман совершенно не беспокоился за Локсельва, опытный боец в предстоящем поединке легко возьмет верх. Он виртуозно владеет своим оружием, Но уверенность в победе была основана на том, что Южная Европа давно позабыла про боевые топоры северян, которые принципиально отличались от похожего европейского оружия. От Пруссии до Испании топор являлся прообразом алибарды и применялся в плотном строю. Норвежцы, несмотря на полутораметровое топорище, могли бить даже при сближении вплотную. «Следи за дистанцией, у булавы ограниченный район поражения», напутствовал Норман своего сотника. «Не волнуйся, я тоже по молодости проверил булаву на себе», заговорщицки подмигнул Локсельф и направился к центру аресталищ. Щит и булава против длинного топора, по мнению зрителей, у норвежца не было никаких шансов. По-видимому, и Гасконец не сомневался в своей победе. Он сразу атаковал, нанес косой удар с целью выбить оружие из рук противника. Локсельф перехватил топор, взял топорище у самого обуха и, резко сблизившись, словно к кастетам, нанес удар в лицо. Никто не ожидал подобного действия, но Гасконец в последний момент успел немного уклониться — Основной удар пришелся в барбют, лезвие неглубоко рассекло лицо, рана оказалась фатальной. Развивая атаку, не давая врагу опомниться, Локсельв коротким шашком зашел противнику за спину и подцепил концом топорища правый локоть. Своеобразная блокировка не позволяла Гасконцу ни развернуться, ни нанести удар. Зрители еще ничего не поняли — Некоторые спрашивали соседей о причинах обильного кровотечения на лице одного из бойцов. Локсельф, используя длинное топорище как рычаг, развернул врага на себя и в то же мгновение нанес по шее режущий удар. Гасконец схватился обеими руками за рану и посмотрел на своих господ, словно прося о помощи. Тщетно, подобные раны не лечились даже в 21 веке. «Добей его!» — крикнул Норман и, встретившись взглядом с Локсельвом, поднял руку с опущенным вниз большим пальцем. Тотчас размашистый удар топора отделил голову от тела. Это была не кровожадность, а милосердие. Нельзя продлевать агонию человека. Локсельв уже принимал поздравления товарищей, а зрители и судья все еще не могли выйти из ступора, Стремительная и непонятная расправа над опытным воином никак не укладывалась в голове. Большинство перебирало в воздухе руками, пытаясь понять, как этот северянин перехватывал топорище. Режущий удар топором при сближении вплотную вообще выходил за пределы фантазии. Даже собравшиеся в лагере Нормана шевалье, преодолев естественную робость, просили норвежцев показать неизвестный боевой прием. Господин герцог, позвольте представиться, меня зовут Пале-де-Леспар, мое имение на севере от замка графа Дакса. Прошу вас садиться рядом, увы, скоро мой черед драться, и мы не успеем поговорить. Хочу предупредить, граф Исаак Даранто очень ловок с копьем, и каждый раз при сближении меняет точку удара. Он приговорен, сдержав злость, ответил Норман, его уже ничто не спасет. «Большинство сомневается в вашем успехе. Честно говоря, меня не интересует чужое мнение. Он будет убит. В таком случае после поединка вам придется срочно покинуть наш гостеприимный край. Вам поручили передать мне эту угрозу? Общество на вашей стороне, но граф Анри де Костельмор обязательно найдет способ вас уничтожить. В таком случае огорчите этого дедушку, он оказался в конце очень длинной очереди. Прошу меня простить, но я уже многие годы не общаюсь с этим зловредным семейством. паля де учтиво раскланялся и вскоре появился на склоне холма, где сразу оказался в центре внимания своих знакомых и соседей. Но вот распорядитель аресталища объявил о подготовке к заключительным поединкам. С двух сторон перед выходом встали секунданты с оружием наголо. Затем конюхи подвели укутанных в кольчуге тяжеловозов, а судьи проверили правильность экипировки этих, в общем-то, смирных лошадок. Герцог Андрей, распорядитель аресталища, и не пытался произнести сложную для французской речи фамилию — убил шевалье Армана де Кастальмора и обвинил Исака Даранто и Ожье де Себаца в попытке насилия над своей фавориткой. По этой причине названные дворяне вызвали герцога Андрея на беспощадную дуэль. Кто-либо из здесь присутствующих желает встать на защиту одной из сторон. На холмах сидела праздная любопытствующая публика, никто не собирался никому помогать, но ритуал есть ритуал. Неожиданность все же произошла. Леанта встала со своего места и гневно выкрикнула. «Я сама хочу убить этих подонков!» «Дама желает лично убить одного из нападавших», — перевел Норман и передал слуге маленький свиток. После недолгого совещания судейская коллегия передала рулончик епископу. Началось активное обсуждение не совсем обычного требования. Знал бы Норман, что для Франции воительницы совсем не редкость, никогда бы не согласился на подлог. Дело в том, что, узнав о предстоящем поединке, девушка потребовала личного участия. Норман долго убеждал всех, что имеет право защитить честь девушки, однако споры прекратил Ульфор. «Ты не имеешь права отстранить Леанту от местного Тинга», Она в первую очередь воительница. По местным правилам против дворянина может выступить только дворянин, возразил Норман. Сам подарил ее отцу остров, следовательно, она является дочерью владельца земли и считается дворянкой. Пребывая в уверенности, что законы рыцарства не позволят женщине выйти на ристалище, Норман быстро состряпал бумаженцию, где написал на латыни Леанте фон Оденсхольм приходится дочерью барону Варуфу фон Оденсхольм, чей замок защищает западные границы Карельского герцогства. Затем присыпал титульную грамоту пеплом, слегка прогрел над огнем и примял, придав вид не очень-то затертой, но и не новой бумаги. Баронессе Леанте фон Оденсхольм дается право выбора противника объявление распорядителя аресталища вызвало ликование норвежцев и ошарашило Нормана. В его понимании во Франции женщины должны были писать стихи и вздыхать на балконе под сонаты влюбленных рыцарей, а тут такой пассаж «Женщина на коне, с как телеграфный столб, пикой», откуда ему было знать, что в данный конкретный момент в проливе Па-де-Кале курсирует французская эскадра под командованием Жанны Луизы де Бельвиль по прозвищу колесонская ведьма». «Вон тот! С тараканьими усиками!» — презрительно крикнула Леанта, указав на Ожье де Сибаца. Норман на автомате перевел, и только хохот зрителей заставил понять случайный каламбур и двусмысленность слов. «Блад мусташ», «Тараканьи усики» — это была презрительная кличка мужчин, мягко говоря, неприличного поведения. Месье Жье рванулся к воротам, но друзья в последний момент его удержали. На ресталище можно было выйти. Только вот нельзя было вернуться обратно за броней и оружием. Оскорбление заставило досибаться в спешке облачиться и чуть ли не галопом выскочить из ворот к линии готовности. Настоящий рыцарь, ничего не скажешь. Полный миланский доспех состоял из трех соединенных кольцами нагрудных пластин и одной пластины на спине. Более мелкие, нашитые на кожу пластины, сверкающим водопадом, стекали на бедра, колени и голень, где снова прикрывались отдельными пластинами. Шик, блеск, красота. Зато Леонта нисколько не спешила, но ее выход из шатра заставил Нормана злобно зашипеть. Мало того, что она пренебрегла кольчугой и шлемом, девушка затянулась в кожу, явно позаимствовав у подружек одежду на размер меньше. Публика благожелательно приветствовала выход красивой северянки с коротким копьем в руках. Тем не менее ее шансы на победу единодушно признавались нулевыми. Что может сделать эта красавица с рыцарем в полном боевом доспехе и с длинным тяжелым копьем? «Начинайте!» Распорядитель махнул красным платком, и ушел за барьер. Ужье до Себац начала разгонять своего першерона, название породы, Лианта без тени страха пошла навстречу, слегка покачивая копьем на уровне лошадиной морды. Через секунду до рыцарской кобылки дошло, что ее собираются убить, и она начала забирать в сторону. Всадник рассерженно дернул у дела, но было уже поздно, В три прыжка девушка оказалась рядом и ткнула копьем в лошадиный бок. Кобылка взбрыкнула, заставив седока сконцентрироваться на удержании животного. Через мгновение вертикальный рубящий удар наконечника копья рассек у доспеха боковые ремешки, а возвратное движение пронзило всадника насквозь. Обмякшее тело с лязгом рухнуло на землю. Немного постояв, Лианта небрежным ударом сбила шлем с головы поверженного врага и презрительно плюнула ему в лицо. Над ресталищем пронесся торжествующий крик Слава Одину! После чего последовали реверансы в сторону епископа, судей и зрителей. Отойдя на шаг, девушка по-футбольному пнула шлем и, ойкнув, запрыгала на одной ноге. Еще бы. Бациэт с собачьей мордой весил не менее трех кило. Публика грянула хохотом с овации. Простой и понятный поступок с простодушной девчончей реакцией на боль пришлись зрителям по душе. Возвращаясь обратно в шатер, Леанта скорчила рожицу и показала Норману язык, а в ответ увидела грозный кулак. Слуги готовили ресталище к заключительной схватке, конюхи уводили раненую лошадь. Она уже не увидит замковой конюшни, после ранения животное начнет шарахться от обычной палки. Так что впереди у лошадки была долгая трудовая жизнь. Леанта быстро переоделась в шелковое платье и прижалась к Норману. «Не сердись, милый, мне не впервой идти с копьем на тяжелого всадника». «Многих перебило?» — хмуро спросил Норман. «Помню только первого. Я тогда струсила и хотела убежать. Помог брат, пригрозил сначала убить меня, а потом всадник». «Хороший у него метод лечения». «Правильный. Трус может увлечь за собой остальных воинов. Закон Одина требует убивать бегущих от врага». Распорядитель аресталища снова вышел в центр, посмотрел на солнце, которое находилось на полпути до зенита, затем на епископа и громко объявил. В заключительном поединке сойдутся герцог Андрей против графа Исака Даранто. Бой до свершения правосудия. Последние слова означали, что секундантам давалось право присоединиться к выяснению отношений. Кроме того, доверенные могли заменить раненого господина, что случалось крайне редко. Просто не успевали. Сначала надо было добежать до раненого, а за это время противник гарантированно добивал врага. Исаак Даранто предстал перед зрителями на рыжем, укрытом кольчугой тройного плетения тяжеловозе Брабансони, так называлась эта порода лошадей. Сверкающий пластинчатый доспех был усилен кованными наплечниками, наручами и поножами. В руке рыцарь держал огромное копье, к седлу был приторочен целый арсенал оружия. Первым шел тяжелый полуторный меч, затем боевой молот или по-русски клевец, рядом висела булава, а замыкалось все боевым цепом, европейским вариантом кистеня. Выход Нормана вызвал недоумение. Некоторые даже захихикали. Из одежды только штаны из толстого шелка до да высокие сапоги со шнуровкой. Но главное состояло не в отсутствии доспеха. Герцог из далеких русских земель вышел к линии готовности совершенно безоружным. Правда, через несколько мгновений судьи и зрители оценили его многочисленные шрамы, некоторые из них были еще розовыми по нервным шепотком пробежало слово «берсеркер». Но из «суплементер» — супервоину требуется оружие, не зубами же рвать железную броню и плоть. Дождавшись отмашки распорядителя ристалища, Норман уверенно пошел на противника. До всесметающих кавалерийских атак было еще очень далеко. Пройдут многие столетия, прежде чем... Тяжелая кавалерия при сближении с пехотой сначала станет давать дружные залпы из ружей и пистолетов, затем пиками сбивать остатки заслона и завершать все сабельным ударом. Исак Даранто резко пришпорил коня, в результате Брабансон встал на дыбы и начал разгон только после повторного посыла. Эффектное начало стало первой ошибкой врага, Норман повернул влево и пошел поперек движения. В результате всаднику пришлось постоянно подворачивать, что сбивало коня схода. Осталось 10 метров, пора. Норман резко развернулся и пошел под левую руку всадника. Исаак Даранто перекинул копье влево, но его противник практически вышел из сектора поражения. Тут бы уйти подальше и повторить атаку, но благородный рыцарь начал заворачивать коня, И практически остановился. Всадник выпустил копье и судорожно вцепился в рукоять меча, а Норман зашел чуть сзади, резко дернул врага за ногу, затем немного придержал для полного завершения кульбита. В воздухе сверкнули шпоры, первым на землю упал шлем, и только после этого беспомощное тело рухнуло на землю вверх тормашками. Убедившись в том, что шейные позвонки противника переломаны, Норман развернулся к епископу и почтительно поклонился, затем отвесил учтивые поклоны судьям и галантные зрителям. Завершив ритуал, он запрыгнул в седло, поправил притороченный к седлу меч и направил Брабансона к своему шатру. «Господин фон Рус, подойдите!» Негромкий голос епископа незримой молнией прорвался сквозь зрительский шум. Норман спешился, поднялся по склону холма и припал на левое колено. «Ты почему вышел безоружным?» «Поднявший руку на женщину недостоин смерти от меча», — ответил Андрей. Епископ накрыл голову Нормана каким-то полотенцем, прочитал молитву, перекрестил и протянул руку для поцелуя. В тот же момент сидевший по правую руку священник встал и громко крикнул. «Спор решен! Высший суд!» — он простер руки к небу — «покарал виновных!» Норман на всякий случай прочитал Патер Ностер», перекрестился и, запрыгнув в седло, дал хода от греха подальше. У шатра началось форменное столпотворение. Знакомые и незнакомые дворяне спешили поздравить с победой и выразить восхищение столь необычному воинскому мастерству. Каждый считал своей обязанностью пригласить Нормана с секундантами и оруженосцами в свой замок. Чуть в стороне нерешительно переминался с ноги на ногу целый взвод шевалье, желающих поступить на службу к таинственному герцогу из далеких земель. Рассекая толпу, К Норману подъехал граф Анри де Кастельмор в сопровождении дюжины всадников. Остановив лошадь, он уперся тяжелым взглядом в убийцу своего сына. «Любезный!» Норман оскалился в совсем нелюбезной улыбке. «Не мешай порядочным людям, давай-ка проезжай дальше». «Тебе не избежать возмездия!» — гневно выкрикнул граф. «Запишись на прием к моему делопроизводителю, он внесет твое имя в список желающих меня убить. Я жду тебя через неделю на поле святого Яна, что у монастыря святого Андрея, где тебя и похоронят. Мне взять оружие или достаточно простой плети?» Граф Анри де Кастельмор стал белее мела, но вместо ответа дал шпоры и чуть ли не галопом промчался между шатрами